г в д в а с т И что вы тут делаете, мисс п е р р е т Стыдно-то как. За что тебе стыдно, рыжий? Не знаю, но мне всегда стыдно, когда мисс Пейрет делает. Так, т р э в и с сверкая фонарем под левым глазом, указал на мисс Пейрет. В узких облегающих джинсах, подчеркивающих стройные ноги и крепкую ф и л е й н у ю часть. В белом топе она уперла руки в бока и смотрела на детей из-под лобия. Мне снова восемь лет, проворчал Джин и отвернулся. Ага, не говори, дружище, поежился ч а в е р т Пробирает до костей. Миспойдет. Мэра п о д о ш л а к бронированному пластиковому покрытию. Там, где сейчас находилась пятерка студентов, обычно держали опасных зверей. Но в последнее время на Лайнере не проводилось подобных шоу с дрессированными монстрами, так что помещение пустовали. Мы часто пытались его остановить. Вон он даже Тревису Фингал поставил. Это вас, профессор, так? Едва не задохнулась от возмущения э с п е р О, не н специально! Высказалась в оправдание Элли. Блондинка спокойно лежала на койке, положив голову на колени Лео. Тот в свою очередь увлеченно расчесывал ее золотые кудри. Был пьян, поскользнулся, заехал Тревису локтем в глаз. Не уверен, что не специально. Чуть о б и ж е н н о буркнул т р э в и с и дотронулся до глаза. Ай, проклятие, больно. Так, ладно, с этим надо заканчивать. п е р и о т резко развернулась на пятках и подошел к охраннику ребят. Выглядел тот весьма колоритно, коренастый, чернокожий, с т о т о и р о в к а м и выкрашенными в зеленые волосами. Именно выкрашенными, потому как э с Перрода п е р о д определил об исхода. Выпустите моих подопечных. Наемник, на ну кем он еще мог быть, повернулся к девушке, смерил ее оценивающим взглядом. Шмыгнул носом, поправил автомат и вернулся обратно к своим делам, с о з е р ц а н и ю с т е н ы в коридоре. Видимо, его очень интересовал план эвакуации, наглядный голограммы, поясняющий, как попытаться спастись при корабле крушении. Попытаться, потому что спасательных шлюпок все равно на всех не хватит, а жилеты открытое море, учитывая количество всяких хищников, как магических, так и не очень, особо шансов не д о б а в л я ю т Не положено, с густым островным акцентом ответил наемник. Неположено, кем неположено. Это мои студенты, хоть ангелы-хранители. Пожал плечами наемник. о то й д и т е в сторону, мэм. И не мешает и м м н е работать, мисс. Тем более, мисс. Островитянин поднял автомат и указал им на дверь, ведущую прочь из небольшого зверинца. Выход там. Дальше надеюсь, вы справитесь. Лес сверкнула глазами, и волосы на ее голове начали немного подрагивать. Мисс п е р е т окликнула ее Мара. Не думаю, что это лучшая идея. Вот именно, Мара. Спокойным н о т в е р д ы м тоном согласилась Лия. Не думаю, что вообще отправляться в это путешествие было хоть сколько-нибудь хорошей идеей. Уверена, мисс п о р е т как только профессор разберется со всеми вопросами, то нас сразу отсюда выпустят. Это просто недоразумение. Ваш профессор? Закатила глаза п о р е т До сих пор не может разобраться со своей геолокацией. До сих пор полагает, что находится на территории стар... Геолокация? Дорогуша, у тебя такие серьезные болезни, они заразны? е Ты давай-то, держись от меня подальше, а то вдруг опять к врачам, а они градусники в жопу вставляют. И ладно бы честно называли себя саксопатологами. Кап г р и б о в с к и й хватит поясничать. у х а р а лапочка, я даже не начинал. О, а вот и котятки, смотри, сидят за стеклышком, прелесть. А поиграть т о взять можно? п а р ю т а обернулась и замерла. и с т р о и ц с я двоих она знала. Один из них помятый небритый профессор с черными кругами под глазами, н а п е л и в ш и й гавайскую рубашку явно не по размеру и шорты, тоже в е л и к и При этом его не смущало, что на ногах у него черным глянцем сияли дорогущие броги. Второго высоченного красноволосого парня с пирсингом она пару раз видела в подземном рае, клубе для эсперов, но вы лично не знала. О, л е я Замахал к р а с н о в о л о с ы й руками. Вы, вы знакомы? Хором грохнули невероятно шикарная леди с белым пучком волос, в строго й ю б к е и деловом костюме, государственное служащее, студенты и профессор. Конечно, Грибовский даже сделал шаг назад. Нет, ответила Лея, чуть приподняв ладони. Ты же одна из племени с л и г у Все не унимался Грибовский. Неужели не признала? Я тебя еще вот такой помню. Беситик, ж о п о и ног. Классная, кстати. к р а с н о в о л о с а о т о п ы р и л большой палец. Откуда ты знаешь Лигу? удивилась Лия. С ее дядей, несмотря на то, что тот владел подземным р а е м мало кто был знаком. И что важнее, откуда ты знаешь его? Она указала на профессора, который очаянно пытался прикурить от волос строгой леди. Вы думаете, что я настолько г о р я ч а профессор? Как это хищно улыбнулась леди. Говном воняет. Принюхался думский. Чувствуете, господа, говном воняет. И он показательно отступил в сторону о т л е д и Меня зовут мисс Охара. Она сделала шаг на встречу шокированной пареот, так как и студенты плохо понимала, что сейчас происходит. Я отвечаю за внутреннюю безопасность лайнера, так в е д ь мистер Сакман. Мистер Сакман, сначала явно хотевший возразить, приложил ладонь к уху, неуверенно погибал чему-то голосу, после чего вытянулся по стройке. Мисс Охара, мистер г р и в о в с к и й Какие будут приказания? Такая резкая смена настроений выглядела подозрительно не только для п о р з е т но уже даже студенты п р и т и х л и Лев все так же расчесывал волосы. т р э в и с с открытым ртом переводил взгляд с одной стороны в другую. Чижин же, прищурившись, казалось бы, куда дальше, внимательно следил за происходящим. Одна только Мара предусмотрительно завела руку за спину, где, как предполагал Дом, нащупала рукоять какого-нибудь семейного артефакта. Красноволосый постучал пальцем по пластику. Сагман, пусть и н а с к д е т к а м Разговор у нас есть, неприятно-приятный. Неприятного-приятный? приспросил наемник. а л ю к с а показалось, что где-то мимо них промчались полосатые грузины. Кажется, еноты. п р о к л я т ы й игра, п и р с п р о с и меня енот. Это как так? А вот так что тайна сия. Грибовский будто фокусник развел руками в воздухе. п о к р ы т о мраком незнание. Чего незнание? Твоего болезный. Но я ведь все знаю. г р и б о в с к и й проведя рукой по лицу, повернулся к Алексу. Может, проклинешь его как нему ь з в е р с к и й или с утра уже квоту закрыл. Алекс, прикутив от огня на большом пальце, молча указал им же не огнем, а большим пальцем на все тот же пластик, или на детей позади него. Дом пока не понял, за что переживал больше. Хотя, если учесть, что за детей он не переживал, от ц у л о в а ни хрена, то вот казенное имущество, особенно после вчерашнего, это уже совсем другой вопрос. А, ну да. серьезным видом согласился Грибовский. Сохранение морального облика подрастающего поколения и все такое. Ладно, с о з у щ и й человек, давай иди отсюда. Чего? Сакман, говорю, тебя ждут на первой палубе. Аааа! Протянул наемник, понимающе кивнув. Он протиснулся между группами людей, не совсем людей, и вышел за дверь. А стекло! Уныло протянул ему вслед Грибовский. Стекло-то. Один момент. Охара быстро защелкала пальцами по планшету, и уже через несколько секунд перегородка с характерным звуком исчезла в стене. Грибовский вместе с Охарой первыми вошли внутрь помещения. Студенты поднялись на ноги, ну почти все. Лео шарашенно смотрел на Эли, не понимая, почему его лишили удовольствия расчесывать чужие волосы. Что вы себе, м и с п о й р е т строго перебила Охара. Мы ведем расследование убийства, и ваши студенты, они мои вообще-то. Напомнила л е к с но без особого напора. Если с ними вдруг что-то произойдет, ну потеряются там в цистерне дизеля или на корм пойдут. Он не возражает. Ваших? Обобщила Хара. Не, ну как после этого фейри любить? Суки ведь. Студентов нам требуется опросить. На каком основании? Я вам уже объяснила, мы ответственны за. Это я все слышала. Пришел черед перед перебивать. Но при этом я не видела никаких документов. Ухара с Грибовским переглянулись. Алекс же жалел, что у него нет с собой попкорна. Так было комично за всем этим наблюдать. Но чтобы никто ничего не подумал, он не отдавал п р е д п о ч т е н и е ни одной из партий. Скорее болел за честное горячее, а самое главное честное, или это уже было, соперничество. н у чтобы там кровь, кишки, расп и все в таком духе. Вот только попкорна, жаль, нет. Это да. м ы с о г л а с н ы Мара прервала мечтания Алекса. Мы расскажем все, что видели прошлой ночью. Гномы в е ч н о все в е с е л ь е обломают. Может, старина Броми у нее в родственниках?